Танцы под дождем. Предположений о происхождении религии пруд пруди. Одна из таких гипотез – страх смерти. Но есть и другие. Согласно некой теории, а по ее содержанию похоже, что придумали ее в пивной, дело в опьянении. Во все времена считалось, что вино и пиво укрепляют тело, но помимо этого они подпитывают воображение. В припадке самовозвеличивания, о б ы ч н ы м для пьяниц, наши предки вообразили себя неуязвимыми и начали вглядываться в потусторонний мир, лежащий за пределами их сиюминутного существования. Связь религиозной веры с измененным сознанием до сих пор просматривается в тех религиозных сюжетах, где участвует дух. Каков термин? Примечание. Тут игра слов. В переводе с английского «спирит» означает и дух, и спирт. Конец примечания. Здесь и греческий культ бога вина Диониса, и к а т о л и ч е с к о е месса, где вино воплощается в кровь Христову. и к и д у ш еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина, с декламациями перед тем, как выпить. «Благословен ты, Господь, Бог наш, сотворивший плод виноградной лозы». В Библии короля Джеймса вино упоминается 231 раз. Благодаря волшебному свойству высвобождать дух человеческий оно играет важнейшую роль во многих верованиях. Примечание. Библия короля Джеймса – знаменитый перевод Библии на английский язык, сделанный в начале 17 века по приказу и п р и д е я т е л ь н о м у ч а с т и и английского короля Джеймса I, сына Марии Стюарт. Конец примечаний. В ранних религиях значительное место занимала польза, которую напитки брожения приносят здоровью человека, и вообще забота о его телесных качествах. Эффективной медицины не было, и умереть можно было от любой инфекции. Люди обращались к религии за утешением и молились об исцелении болящих. Может быть, они были правы, ведь сегодня, согласно эпидемиологическим данным, Связь между верой и здоровьем не вызывает никаких сомнений. п р и м е ч а н и е Джеффри Левин, 1994 год, и Вильям Стробридж, 1997 год, относительно этого утверждения как раз имеется много противоречивых исследований, и поэтому важно понять, на что ориентировался д е в а л ь Конец примечания. с у т ь по всему, религиозность способствует благополучию тела и духа. Поспешу, однако, добавить, что в вопросе о том, как и почему это происходит, нет никакого согласия. Конечно, во многих религиях есть правила, регулирующие питание, использование наркотических средств, брак и гигиену, но вряд ли дело в этом. Наоборот, Исследования указывают на чистоту посещения церкви как на решающий фактор, а это наталкивает на мысль о социальном измерении. Хорошо известно, что социальные связи укрепляют иммунную систему, и посещение церкви играет здесь не последнюю роль. Если это так, то получается, что от болезни защищает не религиозность как таковая, а скорее человеческий контакт. Вполне возможно, что ровно те же преимущества дает членство в клубе книголюбов или обществе любителей птиц. Церковь, однако, порождает более тесные связи и более сильное ощущение включенности в общность. Эмиль Дюркгейм, отец французской социологии, подчеркивал, что коллективные обряды, священная музыка и пение хором, делают религиозную практику н е о б а р и м о й интегрирующей силой. Примечание. Эмиль Дюрхгейм, 1858-1917, известный французский социолог и философ, уделявший много внимания изучению религии как социологического феномена, рассматривал религию прежде всего в качестве механизма социальной интеграции. Конец примечания. Другие философы говорили о Боге как о связующей фигуре, обещающий безопасность и утешение в сложных ситуациях. Кроме того, многие религии добавляют ко всему прочему женские статуи, отмеченные мягким, милосердным выражением лица. Эти источники материнского утешения от Девы Марии в христианстве до Деметры в Греции и Гуаньинь в Китае призваны облегчить груз печали, как это делают матери для своих детей. Но истории о происхождении религии на этом не заканчиваются. Невозможно не упомянуть изумление и трепет, которые пробуждают в душе человека неподконтрольные ему природные явления. Возможно, это относится не только к человеку, что отчасти подтверждает поведение шимпанзе у водопадов или во время ливней. Когда я впервые увидел подобное, то с трудом поверил своим глазам. шимпанзе в зоопарке Арнема с несчастным видом и с дождевыми лицами, брови домиком, нижняя губа выпечена, общее выражение отвращения на лице, сидели под самыми высокими деревьями и как могли старались не промокнуть. Но когда дождь еще усилился и вода стала проникать даже под деревья, два взрослых самца поднялись, шерсть у них в стала дыбом, и начали расхаживать с важным видом на двух ногах. Можно представить, что при этом они стали похожи на головорезов людей. Это был настоящий спектакль. Они ходили вокруг дерева, раскачиваясь большими ритмичными шагами. Разумеется, покинув убежище, они промокли до к о с т е й И лишь когда дождь ослаб, они вновь уселись. п о ж е мне довелось наблюдать у шимпанзе такое поведение еще несколько раз, и я согласен с теми, кто называет это «танцем дождя», поскольку именно так все это и выглядит. Вот как описывала Джейн Гудл похожее поведение самца-шимпанзе возле ревущего водопада. По мере того, как он подходит ближе, орев водопада усиливается, его шаги ускоряются, вся шерсть встает дыбом. Достигнув потока, он начинает великолепное представление у самого подножья водопада. Выпрямившись, он аритмически раскачивается с ноги на ногу, притопывает в мелком стремительном потоке воды, поднимает и бросает большие камни. Иногда он взбирается по тонким лианам, свисающим с растущих где-то высоко деревьев, и прыгает, качнувшись прямо в висящую в воздухе радужную пелену брызг, Такой танец водопада может продолжаться 10-15 минут. Дальше Гуддал задается вопросом о том, возможно ли превращение подобных танцев в ритуал какой-нибудь анимистической религии, и что произошло бы, если бы шимпанзе могли разделить друг с другом эти свои чувства. Может быть, это привело бы к коллективному поклонению стихии? Но если иначе посмотреть на это же поведение... то можно предположить, что по каким-то причинам шимпанзе верят, что могут повлиять на ход природных событий. Не исключено, что когда-то счастливое совпадение, к примеру, дождь прекратился в самый разгар танца, породило своеверное представление о том, что если как следует постараться, то ливень можно прекратить. Тем, кому подобные ошибочные ассоциации кажутся безумными, Полезно напомнить, что самыми суеверными среди высших приматов являются отнюдь не шимпанзе. Молодые шимпанзе сообразительнее детей. По крайней мере, к такому неожиданному выводу пришли авторы эксперимента, в ходе которого ученые демонстрировали шимпанзе и детям простую процедуру. На глазах испытуемых ученый тыкал палкой в отверстие в большой пластмассовой коробке проделывая это несколько раз до тех пор, пока из одного из них не высыпались сласть. На самом деле значение имело только одно отверстие из всех, в остальных ничего не было. Если коробка была непрозрачной, то понять, что некоторые тычки проделывались просто так, для того до глаз, было невозможно. С другой стороны, если использовалась прозрачная коробка, то источник лакомства было легко разглядеть. После демонстрации коробку и палку передавали испытуемым. Юные шимпанзе повторяли нужные действия, игнорируя при этом все бесполезные отверстия, по крайней мере, если коробка была прозрачной. Они явно внимательно наблюдали за демонстрацией. А вот дети повторяли за ведущим все его действия, включая бесполезные, причем даже тогда, когда в прозрачной коробке все было видно. Они подходили к задаче скорее как к магическому ритуалу, тогда как приматы видели в ней просто задание, направленное на достижение цели. Наш биологический вид невероятно суеверен. На протяжении жизни мы приобретаем множество привычек, недостойных нас как разумных животных. Мы стучим по дереву, когда не хотим искушать судьбу, Надеваем на серьезное испытание ношеную н футболку, приносящую удачу. Некоторые футболисты не выходят на поле, не надев белье наизнанку. А бейсболисты порой проделывают десяток ритуальных движений, прежде чем просто взять в руки биту. т у р о к Вендал во время подачи всегда жевал 4 кусочка черной лакрицы. Примечание. т у р о к Вендал. Родился в 1967 году известный американский бейсболист. Конец примечаний. Он выплевывал их по окончании каждого периода, но вернуться к игре он мог только после того, как п о ч и с т и т зубы. Кроме того, для нас имеют большое значение числа. Китайцы систематически избегают числа 4, а люди Запада боятся числа 13. Попав в США, Я был поражён отсутствием тринадцатого этажа в зданиях. Но сегодня настолько привык, что испытал, так сказать, реверсивный культурный шок, когда на большом голландском круизном лайнере мне рекомендовали в случае опасности воспользоваться спасательной шлюпкой номер 13. Композитор Арнольд ш е н б е р г страдал трискайдекафобией до такой степени, что, возможно, число 13 реально подтолкнуло его к смерти. Примечание «треская декафобия» или «тердекафобия» «патологический страх перед числом 13». Конец примечания. Говорят, что он особенно боялся чисел кратных 13 н о как раз перед его шестьдесят седьмым днем рождения кто-то из друзей подсказал ему, что можно суммировать цифры, составляющие это число. Для чего же еще существуют друзья? ш о н б е р г оставался в постели до вечера, и почти пережил свой день рождения, но за четверть часа до полуночи 13 июля 1951 года его сердце все же остановилось. Кстати, это была пятница. Примечание. Болезненная боязнь пятницы 13 числа любого месяца называется п а р а с к а в е д е к а т р и о ф о б и е й Конец примечания. Некоторые домашние кошки, похоже, думают, что получат еду, если будут драть когтями диван, а иные собаки ходят по кухне кругами, потому что в прошлом их при этом кормили. Но могут быть и негативные ассоциации. Так один из наших котов по кличке Луки пережил операцию возле ануса. Какое-то время после этого он испытывал такую боль при идентификации, что начал винить свой лоток. Он подходил к лотку, только если не мог уже терпеть, причем сначала подкрадывался к нему, а затем начинал с бешеной скоростью носиться вокруг, заскакивать внутрь и вновь выскакивать наружу, как будто опасался, что лоток может на него напасть. Мы были очень терпеливы. Чтобы преодолеть его фобию, нам пришлось полгода убирать за ним кучи экскрементов. Скиннер называл подобные ложные ассоциации суевериями. В оптах ы на голубях он использовал машинку, которая выдавала сухой корм через равные интервалы времени, вне всякой связи с поведением птиц. Тем не менее голуби спонтанно стали связывать появление еды с какими-то своими предшествующими действиями, так что вскоре некоторые из них начинали ходить кругами, а другие тыкались головами в определенный угол клетки. Можно спорить, однако, насколько такое поведение действительно соответствует человеческим суевериям. Мы воспринимаем суеверия так серьезно, что иногда они реально тормозят прогресс. Классический пример. Громоотвод Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей США. Сначала он, пытаясь показать, что молния имеет электрическое происхождение, использовал воздушного змея, затем придумал способ уводить энергию молнии в землю, чтобы избежать разрушений. Молния часто била в церковные башни, поэтому идеальным местом для железного стержня были верхушки храмов. Но такой подход вступал в явное противоречие с представлением о молнии как о свидетельстве гнева Божьего. Поставить устройство на церкви означало бы противиться его воле, «Stealing God's Thunder» – подходящее название для книги о Франклине. Примечание. Автор имеет в виду книгу Филиппа Дрея с ее неоднозначно понимаемым названием «Stealing God's Thunder». Бенджамин Франклинс «Lightning Road and in the Invention of America». Тут игра слов. Первая часть названия дословно переводится как «воруя Божий гром». Более литературный вариант – «избегнуть Божьего грома». Но тандер еще и осуждение, поэтому перевод названия, имея в виду второе значение, мог бы быть «избегнуть божьего осуждения». Конец примечаний. Тем не менее, стержневой г р а м о о т о оказался весьма эффективным. В окрестностях Бостона, где проходили эксперименты, молнией было уничтожено меньше церквей, чем где бы то ни было. и все же кое-кому сама идея избежать господней длани представлялась кощунственной. Когда в 1755 году в Массачусетсе произошло крупное землетрясение, какой-то священник даже обвинил Франклина в том, что именно он навлек его своей еретической самонадеянностью. Суеверия, так же как религия и вера в Бога, размывают грань между реальностью и воображением. На одном уровне бытие Божие для многих есть абсолютная истина, но на другом уровне оно всегда остается открытым для критики. Религию называют верой именно потому, что она предлагает верить в невидимое. Мы, люди, к этому склонны, как показывает описанный выше имитационный эксперимент с коробками. Если обезьяна принимает з а д а н и е буквально и игнорирует ненужные действия, то дети доверяют в первую очередь экспериментатору и повторяют за ним все действия, в том числе и ненужные. Они придают процедуре мистический смысл. Естественно, психологам не понравился вывод, который можно сделать по результатам этого эксперимента. Вывод о том, что человекообразные обезьяны сметливее нас. Ученые быстро заговорили о тщательной имитации со стороны детей и увидели в ней положительное явление. Более того, это здорово. Взрослые всегда все знают лучше, поэтому детям следует копировать их действия без вопросов. Вывод был прост. Слепая вера – самая рациональная стратегия. Сказанное не означает, что нашим родичам-приматам недоступны воображение и притворство. Есть сообщения о приматах, воспитанных людьми. Так вашу старательно купала свою куклу, а другая шимпанзе Вики делала вид, что возит воображаемую игрушку на воображаемой веревочке, которую, между прочим, приходилось распутывать, если она за что-то цеплялась. Я уже упоминал самку Бонобо, которая кормила д е т е н ы ш е из бутылочки, хотя никакой нужды в этом не было. Вероятно, она воображала себя маман. Что же касается диких шимпанзе, то имеется сообщение о том, как самки заботятся о воображаемых детенышах. Ричард Ренгем наблюдал, как шестилетний подросток Какама носил и баюкал маленькое поленце, как новорожденного малыша. Какама мог этим заниматься по несколько часов к ряду, а однажды даже построил на дереве гнездо и аккуратно положил туда свое поленце. Наблюдатель не стал делать из увиденного никаких определенных выводов, но признал, что молодой самец играл с куклой. Возможно, Какама к при этом воображал маленького братика или сестричку, потому что его мать в то время была беременна. Мне и самому приходилось видеть, как молодые шимпанзе играют подобным образом и нежно баюкают какую-нибудь тряпку или веник. Видели, как однажды дикая горилла подняла с земли большой кусок мягкого мха, которая потом носила и держала у груди, как младенца. Похоже, она его кормила. Может быть, приматы тоже умеют создавать новую реальность, параллельную уже существующей. Если в старой реальности полено всего лишь деревяшка, то в новой это малыш. У представителей нашего собственного биологического вида способность существовать в двойной реальности так развита, что Сахарная пилюля улучшает наше здоровье, даже в том случае, когда медсестра достает ее из банки с ясно видимой надписью «Плацебо». С одной стороны, мы знаем, что пилюля не настоящая, с другой, все же верим, что она поможет. Точно так же мы вживаемся в любовные отношения, соперничество и смерть на киноэкране, прекрасно сознавая при этом, что актеры всего лишь играют роли. Мы великолепно умеем подменять одну реальность другой. В этом отчасти заключается секрет успеха Хацуньи Мику, популярной японской поп-звезды, которая сводит с ума толпы молодых людей, хотя сама она всего лишь голограмма. Это компьютерное 3D-изображение женщины, снабженное синтезированным голосом. «Певица» в кавычках танцует и поет под музыку реальных музыкантов, возвышаясь при этом над слушателями, ведь голограмма не ограничена человеческими размерами. Билеты на ее концерты продаются мгновенно. Публика подпевает ей и отзывается на ее призывные сексуальные движения, как если бы она была настоящей женщиной. Настаивать вслед за неоатеистами, что смысл имеет лишь эмпирическая реальность, а факты сильнее веры, значит отказывать человечеству в надеждах и мечтах. Мы проецируем свое воображение на все вокруг и делаем это в кино, театре, опере, в литературе, в виртуальной реальности и, конечно, в религии. Неоэтоисты подобны людям, которые стоят возле кинотеатра и убеждают всех, что «Леонардо Ди Каприо на самом деле не утонул вместе с «Титаником». Какой пассаж!» большинство из нас вполне комфортно в двух мирах сразу. Юмор, кстати говоря, тоже основан на этом человеческом качестве, внушая нам один взгляд на ситуацию только для того, чтобы потом ошарашить другим. Обогащать реальность – одна из самых приятных наших способностей, начиная от ролевых детских игр и заканчивания ведениями загробной жизни в старшем возрасте. Некоторые реалии существуют на самом деле, в другие нам просто нравится верить.